Глава вторая. Первые секунды люди в непонимании смотрели на стража, но когда снаружи раздались отчётливые звуки выстрелов, началась настоящая паника. Гости забегали по залу, громко крича и зовя на помощь. Кто-то в ужасе пытался открыть окно и спрыгнуть вниз, несмотря на то, что приём проводился на третьем этаже. Некоторые из мужчин во главе с Михаилом Волконским и императором бросились к выходу, намереваясь присоединиться к обороне дворца. Максим с круглыми от страха глазами быстро залез под стол, и начала изучать помещение в поисках запасного выхода. Сидевшая рядом с ним Александра схватила порнишку за руку и подняла на него недоумевающий взгляд. "Они и глайв догонялки? Да, мышка, сиди тихо, а то нас найдут первыми". Маленькая принцесса согласно кивнула и быстро подобрала под себя ноги. В этот самый момент двери слетели с петель. И внутрь вломились ворожёны до зубов бунтавщики с перекошенными от злости лицами, все заросшие бородой, с бешено вращающимися глазами и в грязной одежде, и да, с биомеханическими протезами. Максим раньше не встречался с мехами, но знал, что теряя часть тела, человек по законам железной империи может заменить себе её на искусственную конечность. Не бесплатно, конечно. Взамен он обязан был выплатить огромный долг трудясь в императорских шахтах, что находились на границе империи и где в ужасных условиях добывали золото. Многие не доживали, и тогда их долг переходил ни на в чем неповинных членов семьи. Отец Максима называл это рабством, но сделать ничего не мог. Его друг император не прислушивался к советам князя, больше заботясь о казне, чем о нуждах своих верноподданных. Звуки выстрелов отдавались кувалдой в голове парнишки. Крики столицы соедине цела, а тела женщин и мужчин усели пол. Он взял руками уш Александры и прижал её к себе. Когда ткань отделявшая их от нападавших приподнялась и на колене перед ними упала женщина. Синтиа Бадлер, удивлённо усталосно Максима и застывшего в его руках малышку, а затем завалилась лицом вниз, чтобы никогда больше не подняться. Мама! А шеломлённая в виденом принцесса Открыла была свой ротик, чтобы закричать, но жесткая ладонь парнишки сжала его, не давая ей произнести ни звука. Свободной рукой он вернул ткань на место, молясь про себя, чтобы никто из нападавших не заметил двух спрятавшихся детей. Так же внезапно, как началось, все стихло. Даже топот ног в коридоре. Только где-то на улице еще продолжали стрелять, но перерывы между выстрелами становились все дольше и дольше. «Зажмурься!» Максим, продолжая удерживать трясущуюся от страха, но послушно закрывшую глаза Александру, выглянул из-под стола. Убедившись, что мехи, решив, что в живых никого не осталось, покинули зал, парнишка приложил палец к губам, призывая принцессу хранить молчание, и не убирая ладонь от её рта, помог вылезти наружу. "Я уберу руку, но пообещай, что не издашь ни звука", прошептал он ей на ушко. "Кивни, если поняла". Девочка усиленно закивала, но Максим не очень-то ей поверил. "Глаза не открывай. Если закричишь, они вернутся и причинят тебе боль. Ты же этого не хочешь?" Александра, впечатлённая угрозой, быстро замотала головой. Мальчик не помнил, как у него получилось вывести из дворца маленькую принцессу. Забег по коридору, на кухню, а оттуда через заднюю дверь во двор прошёл, как в тумане. Сердце стучало как сумасшедшее взгляд только вперёд, и лишь одна задача спастись. Их встретила тёмная аллея. Рощи вдоль неё высокие деревья скрывали лунный свет, но он и к лучшему решил Максим. Меньше шансов, что кто-то увидит их и поднимет тревогу. Потащив вперёд уже начавшую хныкать малышку, парнишка резко остановился. Взенье не могло быть вечным. Впереди показалась тёмная фигура в плаще и в капюшоне, держащая в одной руке факел а в другой пистолет, дуло которого, смотрела прямо на Максима. «А вот и пропавшая принцесса!» Хриплый смех полоснул по нервам. Капюшон упал на спину и на детей, уставился настоящий бандит. Вместо одного глаза у него была черная повязка, а редкая рыжая бородка не могла скрыть толстого и уродливого шрама, пересекавшего щеку и подбородок. «Мы ее обыскались! Отпусти ее, маленький аристократишка!» Я так и быть, посижу тебя. Зачем она вам? У меня крепший голос паренька заметно дрогнул, заставив стоявшую напротив мужчину громко рассмеяться. С её смертью прервётся проклятая семья Бадлер. Но ей всего 5, совсем ребёнок. Сын моего брата, который был не старше тебя, пришлось ради стальной руки сложить голову в шахте. Думаешь, после такого я пожалею даже младенца из этой проклятой династии. Смех перешёл в яростный крик. Послышав который, Александра вырвалась из хватки Максима и громко заревела. Впоследствии парнишка не сможет даже самому себе объяснить этот внезапный порыв, но во что бы то ни стало спасти малышку от рук меха. "Александра, беги!" закричал он, толкнув её в спину, в сторону рощих плотно и друг другу деревьев и от чуда Девочка послушалась и бросилась бежать. Когда она почти скрылась из глаз, мех размахнулся, и вслед ей полетел факел. Раздавшийся в тишине и тут же прекратившийся детский крик дал понять, что снаряд достиг цели. В эту же секунду огонь выстрела ослепил Максима, а обжигающая правую руку нестерпимая боль отбросила его на несколько метров назад. Уже теряя сознание, мальчишка услышал, тоносившийся словно сквозь вату, Креплый голос смеха. Гореобы, а на ёш, куда делась эта малявка?